Глава третья. В серой зоне. Честно говоря, я надеялся, что Семен узнал что-то важное про эсэса. Ну или хотя бы о том, почему уволили Антонину. Но нет. Все-таки нашего незамутненного Семена больше всего волновали спортивные новости завода. И он представить себе не мог, что кому-то эта тема может быть совершенно неинтересной. Во всяком случае, в сложившихся обстоятельствах но не выгонять же его было по этому поводу. Так что мы слушали его экспрессивный рассказ о стихийном шахматном чемпионате в цехе вулканизации. Как сначала кто-то поспорил, потом из карманов повыскакивали карманные шахматы, а потом рабочий день, считай, встал, потому что Ползунов и Пономарев схлестнулись не на жизнь, а на смерть. И он даже не сразу заметил, что у Даши что-то не то с лицом. На эти пятнадцать минут в редакции даже как будто восстановилась прежняя атмосфера. Правда, если не смотреть на стриженного Эдика в сером костюме и на синяки на Дашином лице. Хороший человек, Семен, все-таки. Простоватый, бесхитростный, но отличный парень. Увлеченный, позитивный. «Почему посторонний в редакции?» — раздался от двери голос эсэса. «Протестую», — смело заявил Семен. «Я не посторонний». «Я материал внеочередной принес. Вот, смотрите». Сеня Чеканя-Шак подошел к столу редактора и положил на него два исписанных листочка бумаги и таким же строевым шагом направился к выходу. «Я ожидал, что СС сейчас разразится речью о том, что для внештатников существуют особо огороженные часы приема, а в остальное время просьба не отвлекать сотрудников редакции, которые так бездельники». Но он промолчал. Пожевал губами, проводил Семёна немигающим змеиным взглядом почти до самой двери и направился к своему столу. Перед тем как захлопнуть дверь с той стороны, Сеня оглянулся на нас и сжал кулак в жесте: "Держитесь, ребята". Дверь закрылась. Снова настала гробовая тишина, которая лишь изредка нарушалась скрипом дашной ручки по бумаге и Эдиковым бормотанием. Вообще-то к Феликсу я собирался завтра, перед той самой встречей с друзьями, на которую он меня позвал в качестве свежей крови. Но что-то накопилось дел, которые нужно обсудить именно с ним, а не на вечеринке с его друзьями. Кроме того, у него был домашний телефон, а это гораздо удобнее таксофонов, во всяком случае, уши не мерзнут от трубки. Феликс с счастью был ничуть не против, что я вот так свалился к нему в пятницу. Даже наоборот, у него появилась какая-то очередная новая идея, которую он намерен был со мной обсудить. Я вышел из телефонной будки и с тоской посмотрел на остановку. Ну да, если выходить с работы строго в то же самое время, что и все остальные, попадешь на обязательный аттракцион типа час пик Можно было зайти в продуктовый, немного восполнить свои домашние запасы, но в магазине сейчас та же история, что и на остановке. С другой стороны, зато там тепло. Я пристроился в конец очереди в молочный отдел, а то сливочное масло кончалось уже. Задумчиво посмотрел в сторону колбасного. Там у прилавка была настоящая битва. Выкинули полукопченую колбасу, и желающие ухватить себе кольцо или два, активно пробивали себе путь к прилавку. Черт его знает, что такое. Колбаса — это прямо какой-то фетиш. Если в остальные отделы люди стояли цивилизованно друг за другом, то от запаха копчености теряли волю и рассудок. «Да куда ты лезешь? Тебя тут не стояло!» «На себя посмотри, Грымза! Какая тебе колбаса! Ты и так в дверь только боком проходишь!» «Мне три кольца!» «Не больше двух в одни руки!» «Какая еще ливерная? Зачем мне ливерная? Я ее не просил!» «Товар в нагрузку, ничего не знаю!» Берете два кольца полукопченой, ливерной в нагрузку. У меня собаки нет, куда ее дену? Значит, берите одно кольцо. А ежели мне надо два? Гражданин, ну что вы там устроили за бедлам? Другим тоже надо. Я отвернулся. Пожалуй, это было самое неприятное в Советском Союзе. Меня не напрягала столовская еда, скудноватый быт коммунальной квартиры. Да что там? даже через пень ходящий транспорт. Но вот это вот! И даже не столько фиговое снабжение и дефицит, а именно то, как люди становились мерзкими скандалистами, готовыми вцепиться друг другу в глотке за эту чертову колбасу. — Ты еще скажи, глубокомысленно, что квартирный вопрос их испортил! — ехидно заметил внутренний голос. Воланд нашелся. Ха — Ха-ха! — Вам чего гражданин? надо же не заметил как моя очередь подошла сливочного масла пожалуйста сказал я граммов триста сливочное кончилось только бутербродное вздохнула продавщица возьмите шоколадное очень вкусное а давайте согласился я продавщица извлекла из стеклянной витрины коричневый брусок и отпластала от него здоровенным ножом не маленький такой кусок За моей спиной две кумушки обсуждают, как превратить невкусное бутербродное масло во вкусное соленое. А дальше в очереди кто-то взахлеб делится кулинарным секретом запекания курицы на банке из-под майонеза. Я усмехнулся. Сюда надо с записной книжкой приходить. Пока стоишь и ничего не делаешь, можно научиться готовить, чинить машину и собирать танки из подручных средств. Полкила получилось, ничего? — спросила продавщица, и в ее голосе мне даже послышались виноватые нотки. — Нормально, оставляйте, — кивнул я и направился к кассе. — А ведь привыкаю, — в очередной раз радостно подумал я. — Поначалу вот эти вот телодвижения в магазинах меня раздражали ужасно, а сейчас уже на автомате действую. В отдел, потом в кассу, потом с чеком обратно в отдел, чтобы забрать покупку а продавщица насаживает чек на длинную спицу на подставке. И даже логика определенная именно у такой последовательности действий есть. Мол, продавцы, контактирующие напрямую с едой, не должны хватать деньги, которые по определению грязные и источник заразы. Я отстоял в короткой очереди тех, кому надо забрать покупки. Взял завернутый в коричневую бумагу брусок. Понюхал. Пахнет здорово. Похоже, правда, свежая совсем. Теперь заскочить домой, сунуть покупку в холодильник за форточкой и вернуться на остановку. Черт, а ведь к весне надо будет что-то придумывать с настоящим холодильником. Феликс выслушал мою просьбу насчет тайного доктора для подруги. Подергал себя за бороду, понимающий покивал и вышел в коридор. Раздалось жужжание телефонного диска. — Алло, Регина Ильинична? — кокетливо театральным тоном произнес он. — Есть небольшая просьбочка. — О, нет-нет, ничего такого. Хотя, если вдруг понадобится, вы же не откажете, нет? Ха, замечательно. Феликс с довольным видом вернулся в комнату. — Ну вот, все и решилось, — с довольным видом сказал он. — Завтра ваша подруга сможет, скажем, в районе полудня. — Хм, надо ей позвонить, — задумчиво сказал я. — Вот и займитесь. Феликс похлопал меня по плечу. — А я пока презент соберу. Я поднял телефонную трубку и набрал номер Даши. Закончив короткий разговор, я прислушался. Феликс торопливо прошагал на кухню и принялся чем-то там шуршать-звенеть. Я полез в карман и достал бумажку, на которой Эдик записал для меня номер Антонины. — Алло? — раздался в трубке тихий, почти призрачный голос. — Антонина Иосифовна? — спросил я на всякий случай. Хотя было понятно, что это именно она. — Да? Кто говорит? — Это Иван. Иван Мельников из новокиневского шинника. — Здравствуйте, Иван. В трубке повисло молчание. Мне даже показалось, что связь отключилась. — Антонина Иосифовна, вы здесь? — на всякий случай переспросил я. Да — Да-да, говорите. — Я хотел бы с вами встретиться. — Зачем? — Просто так, — соврал я. — Вы внезапно исчезли, а я даже не успел вас поблагодарить за науку. — Хочу угостить вас, кофе попить или что-нибудь. — За науку, говорите? Антонина горько рассмеялась. — Почему вы удивляетесь? — возмутился я. — Я же молодой специалист, и считаю, что мне очень повезло, что моя работа началась именно у вас. — Хорошо, давайте встретимся. Неожиданно согласилась она. — Когда у вас есть свободное время? — спросил я. — Теперь всегда. — В ее голосе опять зазвучала горечь. «В понедельник, после работы», — предложил я, — «куда мне подъехать?» Я повесил трубку и понял, что Феликс стоит рядом со мной и с интересом слушает. «Я правильно понял, что ваш замечательный главный редактор, про которую вы мне рассказывали, уволен?» — спросил он. «Ага», — вздохнул я. «Ну да, с одной стороны, Феликс был человеком как будто из высшего света». С манерами, умением пользоваться многочисленными столовыми приборами, да и костюмы на нем очень ловко сидели. С другой, деликатность и уважение к чужому личному пространству для него не существовало. И почему-то это не раздражало, как во многих других, а вовсе даже наоборот. Наверное, из-за живейшего участия и интереса, который он всегда демонстрировал. Я даже не заметил, как выложил ему все снова почувствовав почти бессильное бешенство, когда вспоминал сегодняшнюю ситуацию с Дашей и умыванием. «Ох, как я вам сочувствую, ребята!» Феликс покачал головой и подергал себя за бородку. «У нас в диспансере тоже был случай. Кстати, а как, говорите, зовут вашего нового редактора?» «Сергей Семенович», — ответил я, — «Таропыгов. Раньше работал на Дальнем Востоке, в газете «Красный флот». «Хм...» «Никогда про такого не слышал, но...» Феликс вскочил, выдвинул ящик письменного стола и достал записную книжку. «Давайте-ка я это запишу. У меня довольно причудливый круг знакомых. Может, удастся найти про него что-нибудь интересное». Только за завтраком я вспомнил, что по телефону Феликс мне намекал, что хочет о чем-то поговорить, о какой-то своей идее. Но вместо этого мы весь вечер обсуждали мои дела на работе. «Стало даже как-то стыдно, так что я вежливо напомнил Феликсу, что он меня заинтриговал, но так и не сказал, о чем хотел поговорить». «Ах да, это...» — Феликс нахмурил лоб. «Даже не знаю, как бы начать. Идея кажется мне чересчур смелой. Возможно, эта работа будет проделана зря, и ее никогда не опубликуют, и никто нам за нее не заплатит». «Хм, уже интересно». «Я отложил надкусанный бутерброд на тарелку. И в чем же идея?» «В женском отделении», — сказал Феликс. «Я подумал, что в цикле публикаций мы маловато времени уделяли женскому вопросу. Я пошел наводить справки, и теперь нахожусь в довольно сложной и двусмысленной ситуации, когда придерживаться выбранной нами ранее красной нити может так и не получиться». Феликс замолчал надолго. Но я не стал пока что вставлять свое ценное мнение. Задавать наводящих вопросов тоже не стал. Потому что пока проблема была не очень понятна. «Тут вот какая штука, Иван!» Феликс снова подергал себя за бороду. Вид он имел как будто смущенный и виноватый. «Я зашел к заведующей поболтать о том о сём и прошелся по отделению. Поговорил с женщинами и понял, что многие из них попали туда... По ошибке. Нет-нет, даже не по ошибке, а потому что их туда поместили родственники. Одна поссорилась с мужем, и он вызвал для нее перевозку под предлогом, что у нее истерический припадок. Другая... Другая начала стеснять своих детей и внуков. Третья... В общем, они здоровы, но находятся в том же отделении, что и другие женщины, которых действительно надо лечить. И это... Это... «Но это еще не самое страшное. В этом же стационаре есть другое отделение для девочек-подростков. Нет-нет, об этом писать точно нельзя. В общем, я хотел бы с вами обсудить, как нам подступиться к этой острой теме, потому что я, признаться, в растерянности». Я задумчиво смотрел на Феликса. «Кажется, я в очередной раз понял, почему этот человек мне так нравится. Он идеалист». Может быть, он не самый талантливый психиатр, и как ученый тоже не хватает звезд с неба. Зато он действительно очень искренне верит в лучшее в людях. Я отлично понял, о чем он говорит. Тема карательной психиатрии будет громыхать и колоситься на страницах всех газет и журналов несколько позже. Когда меченый генсек объявит гласность и настанут всякие реформы Института психиатрических клиник. Вот тогда же в описании кошмарного положения людей, с которыми при помощи психиатров сводили счеты, будут везде и всюду. — А что за дела в отделении девочек-подростков? — спросил я. — Плохие дела, — Феликс вздохнул. — Подростки часто бывают непослушными и бунтуют. Это совершенно нормально. Есть определенные границы, конечно, но в целом... Дело в том, что в нашей больнице не делают разницы между непослушными детьми и по-настоящему больными девочками. Родители не справляются, вызывают бригаду и отправляют нерадивого ребенка к нам, используя больницу как наказание. И девочка-подросток оказывается на соседней койке от тихой олигофренички. Это получается вовсе не помощь. Такие родители ломают своим детям жизнь, даже не задумываясь над этим. А мы, психиатры, Им в этом помогаем, хотя бы тем, что никак не решаем эту проблему. Тем, что мы вообще допустили подобное положение вещей. Феликс нахмурился и потер лоб. — Что думаете, Иван? Он с надеждой посмотрел на меня. — Стоит нам с вами браться за эту тему? Или все-таки лучше обойти и не трогать? — Думаю, кое-что мы все-таки можем, — медленно проговорил я. И вы даже сами уже сказали, с какой стороны подойти. «Можно сделать материал в духе социальной сатиры на безответственных родителей, совсем по минимуму касаясь процедурного вопроса, лишь намеками, чтобы читалось между строк». «Хм, действительно, я же сам это сказал», — Феликс хохотнул. «Вот что значит свежая голова. Тогда давайте вот как мы поступим. Составим публикацию в двух видах, развернутую из фоторепортажем и небольшую для газеты». «Как думаете, ваш друг Михаил согласится нам помогать?» Феликс припарковал свою пятерку во дворе обычной кирпичной пятиэтажки на Красноармейском проспекте. Единственное ее отличие от всех окружающих было в том, что над аркой над самой крышей, а в ней имелись здоровенные окна художественной студии. Мне в таких бывать раньше не случалось. Знал я про таковые места немногое. Они всегда располагались в жилых домах, и занимали два-три этажа. Принадлежали они союзу художников, каковой и выделял их по какому-то принципу своим чем-то отличившимся членам. Понятно, что студий таковых было сильно меньше, чем желающих их заполучить. Да что там, я не художник, но тоже был бы не прочь обзавестись жильем с потолками семиметровой высоты и с окнами во всю стену. И вот именно в этой студии близкие друзья Феликса свою встречу и назначили. Принадлежала она в настоящий момент отцу Веника. Мы поднялись по лестнице и остановились перед дверью. Никакого волнения я не испытывал. но ну, вечеринка, подумаешь. Не дипломатический же прием, где по результатам моего умения пользоваться щипцами для омаров будут решать судьбу страны, которую я представляю. Разумеется, я спросил у Феликса, «Нужно ли мне как-то по-особенному себя вести, чтобы его не опозорить?» Но он от меня только отмахнулся. «Мол, будь собой, и все будет нормально». Дверь открылась. На пороге стоял внушительных размеров мужик с ярко-рыжей бородой и светлыми глазами. Лицо у него было такое, что он отлично подошел бы на роль капитана пиратского корабля или людоеда. Рукава рубахи засучены. На фартуке изображение трогательного котенка, чем-то отдаленно похожего на героя мультиков про кота Саймона. Мужик был мне совершенно незнаком. Он сердечно поздоровался с Феликсом, обнял его и даже приподнял, а потом перевел взгляд на меня. — Иван! — громогласно воскликнул он, и лицо его расплылось в широкой улыбке. — А я ломал голову, тезка или нет? Надо же, какая встреча!